Глава 9. Сюрпризом Семёна был Бадди. В Бадди таилось ошеломительное открытие научных экспериментов, заключающих в себе огромный масштаб возможностей общения с кошками при помощи искусственного интеллекта. Всю неделю Семён был занят Бадди. Он подбирал чип с программированием определённых абстракций, включая эмоциональный кластер, то есть список эмоций. Основная задача Семёна чтобы этот мини-процессор подружился с нашим подопечным и разговорился. При внедрении искусственного интеллекта бадди становился суперкомпьютером. Он будет способен видеть и передавать информацию, принимать звуковые команды, воспринимать и понимать человеческую речь, а также фотографировать встроенной камерой там, куда мы, человеки, не пройдём, не пролезем. Проникнуть и получить информацию из сусеков Гатлера. можно будет только с помощью Бадди, этого Бадди, колу робота, которого готовил Семён. Он усердно работал с чипом уже несколько дней, настраивал частоту передачи, учитывая параметры средних статистических нагрузок, чтобы избежать когнитивного сбоя. Семён пропадал в лаборатории по 12 часов. Наконец, работа была завершена. Чип вшит. По показателям приборов электроимпульсные нагрузки выровнялись, и по истечении 3 дней Появилась положительная динамика. Искусственный интеллект прижился в живом организме баддя. Баддя вёл себя спокойно, не агрессивно. Это очень обрадовало Семёна. Наступил тревожный и ответственный момент проверки эксперимента. Семён решил пройти этот шаг без свидетелей. Если это успех, он ещё успеет его засвидетельствовать. А вот если провал, надо будет ещё работать. Он посмотрел на Бадди. Кот потянулся после долгого сна и стал зевать. Вроде никаких проявлений в буйстве, подумал Семён, опасаясь неистовства в поведении. Бадди вытянул задние лапы, сел и намеялся привычными движениями полизать свои причендалы. Но их там не оказалось. Бадди посмотрел на Семёна взглядом спокойным и ленивым, как бы говоря: "Ну и ладно". Мне очень-то хочется. Остаточные свойства наркоза сохраняли бадди в состоянии покоя, и Семён решил этим воспользоваться. Он взял прибор с маленьким экраном и четырьмя кнопками: зелёная кнопка подача сигнала, синяя принятие сигнала, красная остановка связи и чёрная GPS местонахождение объекта. Семён с огромным волнением нажал зелёную кнопку и проговорил: "Бадди, Как ты себя чувствуешь? Бадди задвигался, будто у него что-то зачесалось. Экран молчал. Семён повторил вопрос, и Бадди встал на задние лапы, потом лёг. И в этот момент на экране появилось: "Всё, всё". Семён не понял, что означает "всё, всё", но с радостью отреагировал на обратную связь. Прибор заговорил: "Есть контакт". Семён подождал и ещё раз задал вопрос с подсказкой: «Ты хорошо себя чувствуешь?» И на экране засветилось «Хо-йо-сё». «А-а-а, сё-сё, это хорошо!» Подпрыгнул от радости Семён и повторил вопрос. «Ты хорошо себя чувствуешь?» И Бадди ответил «Хорошо». «Получилось! Ура!» Семён подхватил Бадди на руки. «Бадди, какой ты умница! Ты самый лучший!» Самый умный и самый красивый кот в мире. Семён погладил Бадди и вернул его на пол. Баддик как-то уверенно прошёл по комнате и сел перед Семёном с поднятой головой, как бы говоря: "Нет, ты не понял, какой я крутой". Бадди почувствовал, что произошли перемены, и он приблизился к чему-то такому, чего ещё сам не понимает. "Конечно", подумал Семён, "если бы я вшил себе чип и проснулся с абсолютным знанием, например, английского языка или математики, или физики, или еще каких-либо достижений, требующих годы, я тоже бы проснулся спокойным и очень крутым и уверенным. Процесс пошел. Я еще понаблюдаю за Бадзи и повезу к Алле демонстрировать свои достижения». Бадзи отчетливо понимал, что его вывели на виток, доселе неизвестный ему. Он чувствовал биение иного разума, ощущал пульсирование волн, заставляющих его воспринимать неизвестные ему звуки другого, неокашачьего языка. Я уже не с мышами и тараканами, ни с крысами и птицами. Я выше их, на другом ветке, на другом мире ощущений. И вокруг меня столько интересного и доступного мне, я могу видеть, слышать и понимать. Я вышел из состояния спать, есть и хотеть. Хотеть пищу, хотеть тепла и хотеть секса. И все. Это удел низших, – заносчиво подумал Бадди и был невероятно горд с собой. Не успел он насладиться возвышенностью ощущений, как погрузился в себя. В свою природу, в свою химию, в свои наслаждения. «Вкусно поесть – это удовольствие из удовольствий», – Поспать в тепле успокоительная роскошь. А секс это безудержная тяга к сексу, стремительно закручивающая жгучее желание. И природа бадди, сбила его с почти возвышенного человеческого восприятия, и он с тоской вспоминал, как в порыве своих желаний он рыскал в поисках самки по подворотням, водосточным трубам и подвалам. Найдя бродяжку, он, как мадагаскарский дьявол, с криком набрасывался на самку, И наслаждался импульсом, бегущим по позвоночнику в голову и разрывающим в фейерверке выброса. Когда после жаркого трепета и дрожи его накрывало оцепенение и всё заканчивалось, Бадди оставлял объект вожделения и, отряхнувшись, бежал во своясе. Эти воспоминания утопили Бадди в грусть. Он понимал, что это состояние ушло безвозвратно. Он другой. В нём разум. В нём... возвышенность И что лучше возвышенный интеллект человека или низшая осыпь с низменными импульсами самца? Семён с удивлением уловил его осмысленный взгляд. Он нажал на зелёную кнопку и спросил: "Баддзи, ты хочешь что-то сказать?" Баддзи услышал своё имя, услышал вопрос и экраном ответил: "Да". У Семёна опять вырвалось радостное восклицание: Спрашивай. На экране засветилось: Где Алла?